Одни люди сегодня пожирают других. Лоб или обманом технологии тут вторично. Главное – это прямое людоедство. Да, те, кто наверху, лично не мажутся в крови. Это на нижнем уровне крыс идет прямое ограбление собратьев. На верхнем же происходит опосредованное людоедство, что тоже есть людоедство. И в таких масштабах, что нижнему не снилось. Деньги, полученные вышеописанными способами, суть чужое горе – страдание, смерть. Если крысы лоснятся от жира, значит кто-то лишился жизни. Это только кажется, что слабые расставались лишь кошельками. Нет, эти процессы приводят к физической смерти наиболее слабых членов общества. Убедиться в этом нетрудно, посмотрев динамику смерти и рождаемости. Вымирает Россия под властью крысиных королей. Нельзя обвинить людей в том, что они не могут связать коррупцию, развращение и беспринципность с личным горем, личными проблемами. Слишком длинная причинно-следственная сцепь получается. Интуитивно они догадываются, что их дурят, но вот где и как... Для этого и нужна элита, чтобы сильные защищали слабых. Глава 8. Выход. Предложите обществу назвать кумиров в мире политики, бизнеса, эстрады, кино и прочее. Будут названы те, кто по характеру напоминает крысиного короля. Абсолютная циничность, бездуховность, полная распущенность, безнравственность и вседозволенность. Главное мерило деньги. Нет хорошо и плохо. Есть приход и расход равнодушие к чужому страданию, допустимость быть счастливым за счет страдания себе подобного. Ради денег многие готовы поступиться нравственными принципами. Все больше людей строят свою жизнь на рациональных принципах, создающих крысиного короля. О чем это свидетельствует? Только о том, что кто-то разрушает ключевые узлы защитного механизма. Давайте называть вещи своими именами. Мы живем в обществе, отменившем 10 заповедей. На государственном уровне идет проповедь Золотого Тельца. Нравственность не поддерживается ни на йоту. Сравните, сколько эфирного времени занимают разные сериалы, реклама, ток-шоу и прочие передачи, проводящие одну мысль – «Бери от жизни все» – с эфирным временем, посвященным формированию нравственности, и вы увидите насмешку над здравым смыслом. Сегодня всякого рода проституция, блуд плоти и духа возводится в ран достоинства. Этой пропаганде дают лучшее время эфира и первые места в президиуме. Никто не может запретить СМИ пропагандировать циничность, бездуховность, разврат и насилие, потому что нет закона, защищающего эти моменты. И создать такой закон никаким законотворчеством невозможно. Защитить может только нравственность, но она сама нуждается в основании и в противном случае быстро ружится, как это произошло с советской моралью. Максимум, что может сделать власть, это позвонить и запретить эфир политическому сопернику. Изменить направление и качество информации не может никто. Надо признать горькую правду, у современного общества нет защитных механизмов от этих процессов. Их нет не только в России, их нет нигде. Мы попали в новую ситуацию, которую еще предстоит осмыслить, осознать и сделать выводы. В противном случае нас всех ждет нечеловечески ужасное будущее. Такое страшное, что к нему даже сложно серьезно относиться. Кажется, этого не может быть, потому что не может быть никогда. И все же, Святое Писание предупреждает о грядущих временах. Будет великая скорбь какой не было от начала мира до ныне и не будет. Евангелие от Матфея. Страшно все эти процессы воспринимаются естественно и спокойно. Люди готовы поступиться высшими принципами ради денег. Вопрос только в цене. Не для продажи сегодня продается открыто. Спокойно воспринимать затопление судна, на котором сам плывешь, можно, если не понимаешь смысла слова «тонуть» или «сам устроил затопление». Второе, сами устроили затопление. Очень маловероятно, что по отношению к пожирающим, что к пожираемому. Это слишком большая по объему работа, на которую у упомянутых персонажей попросту времени нет, и ума тоже. Они как червячки точат дерево, решая семинутные задачи, не думая о последствиях. Когда дерево рухнет, погибнут все, но об этом никто не думает. Первое, о задачах своей безопасностью. Как бы партнеры не сожрали. Во-вторых, все время уходит на борьбу за выживание. Из этого делаем вывод, проблема имеет другой уровень. Сверхчеловеческая сила делает с обществом то же, что экспериментаторы с крысами. Они запускают механизм самоуничтожения. Очень точный, очень грамотный упор на разрушение ключевого узла – нравственности. Перед этим из-под нее выбивали почву, разрушали религию и культивировали безверие. Если у крыс основанием нравственности служит инстинкт, то у людей – религия. Пока вера не восстановлена в своих правах, пока она не стала краеугольным камнем всего дома, не поставлена на свое законное место, никакой человеческий дом не может стоять. Как говорили наши предки, нет граду стояния без праведника. Без религии не бывает праведника. Пока нет осознания этой истины, общество беспомощно против надвигающейся угрозы. Выход у сопека один, православный путь. Во что конкретно он выльется, мы не знаем, но уверены, что другой дороги у нас нет. Наше существование невозможно без глубинных нравственных основ, коим не может быть логика. Только метафизика, православная вера. Можно как угодно относиться к этим словам, но нельзя не видеть в сегодняшней действительности параллели с технологией создания крысиных королей. Научного объяснения этому нет, остается один вывод. Над человечеством навис древний враг, из мира метафизики, имя которому – сатана. Спасение России не в предвыборных лозунгах, сегодня затасканных королями, спасение россии в нас с вами да не удивляйтесь остановитесь на этом моменте и запомните если вы понимаете все что тут написано спасение именно в вас в таких как вы на россии весь мир держится из более 200 государств планеты Россия единственная защитница человечества она одна способна создать вокруг себя союз традиционных стран породив мощь способную противостоять идущей по миру разрушительной волне «Историческая миссия России – удерживать мир от гибели. В священных текстах есть мысль об удерживающем. Пока он присутствует в мире, человечество и планета будут жить. Но тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь». Второе послание к фенистимлянам. «Как только удерживающего не станет, установится система, порождающая крысиных королей, и золотой телец пожрет весь мир». Ключевым элементом, образующим прочность России, является не территория и не ресурсы, а наша духовная составляющая. Русь станет мировой империей не благодаря экономической мощи, а благодаря православной вере. Русский народ никогда не стоял за политические или экономические интересы. В этом он, как и всякий народ, не разбирался. В первую очередь он стоял за веру православную и Отечество православное. Здесь нет рациональной логики, это область метафизики. Мы выше рациональности и в этом наша сила. Парацельс писал, «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее название этого народа – Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет длиться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и огромный расцвет. В этой стране гипербореев, о которой никто никогда не думал, как о стране, в которой может произойти нечто великое, над униженными и отверженными высияет Великий Крест». Глава 9. Потребность. Сегодня Россия – это гигантское сообщество духовных беспризорников. Государство самоустранилось от нравственного и культурного воспитания людей. Церковь, растеряв навыки просвещения, занялась хозяйственными проблемами. Пасторы строят овчарни, но забывают о овцах. Представители культуры лихорадочно зарабатывают деньги. В итоге ориентир не на то, что воспитывает честного человека, а на то, что несет прибыль. В стране нет никого, кто мог бы напомнить, что главный механизм спасения общества – восстановление нравственности. В СССР была нравственность, только языческая. Поэтому Советский Союз был по сути дела языческой страной. Языческие вожди, языческие мощи, саркофаг, поклонение материальному счастью, маячившему в неопределенном будущем, в общем, на лицо культ красного идола. После падения Советского Союза не осталось никакой, даже языческой нравственности. Дело воспитания перешло в руки рынка. Пока нас защищает наша биология, наша загадочная русская душа. Русский человек в первую очередь упорно пребывает в состоянии верующего, даже когда приобретает атеистические убеждения. Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Бесы» писал «Атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским». Запад приходит к атеизму через обмерщение святого. Россия, с одной стороны, утрачивает веру, с другой стороны, возвращается в религиозное состояние через освящение мирского. Это очень глубокий момент, требующий отдельного осмысления мы действительно другие, мы особенные. Благодаря этому все западные идеи, попавшие к нам, перерабатывались и получали самобытную, отличную от первоисточников форму. У нас и атеизм получился православным, что особенно видно на примере декабристов и большевиков, взявших Нагорную проповедь за образец. Проект России, книга первая. России необходимо возродить элиту. Политики, аналитики и прочие этики, купе с обладателями золотых унитазов это все не то, это не элита. Они занимают место элиты, знают множество умных слов и способны рассчитать сиюминутную реакцию на очередное колебание в мире. Но они не имеют горячего сердца, тоскующей и плачущей пострадающей родине души. Нужна элита в полном смысле этого слова. Пока ее нет, у общества нет шанса. Самый большой на сегодня вопрос – где взять элиту? Вокруг разворовывания бюджета и вообще вокруг поедания своих собратьев и своей страны элита не может образовываться. Как в огне не может возникнуть лед, так и в атмосфере безнравственности не может народиться элита. В обществе много людей по своим характеристикам являющихся потенциальной элитой. Они по своей природе равнодушны к соблазнам потребительской цивилизации. У них глубокий масштабный ум. Зная целое, они не могут мыслить частностью. У них есть нерушимые понятия чести. Ради комфорта своей души, они не станут подлецами. Чтобы их выявить и вознести в достоинство элиты, нужен принципиально новый социальный механизм. Никакой социальный лифт с такой задачей не справится. Пока его нет, лучшие люди так и останутся потенциальной элитой, а представители податного сословия будут занимать места элиты. Грубо говоря, мир продолжит стоять на голове. Нужна социальная модель, имеющая понятный принцип формирования элиты и защиты от коммерческих людей. Нужен принцип взаимодействия сословий. Только тогда мы получаем гармоничную модель, ради которой можно начинать дело. Как писалось в первой книге, глупо браться за строительство деревянного небоскреба, если со старта понятно, что после пятого этажа он рухнет. Ничего, кроме потери времени, энергии и ресурсов, это не даст. Зафиксируем ситуацию. Да, нас несет в пропасть. Да, нужно что-то делать. Но при этом надо понимать главное. Пока нет глубоко проработанной модели, отвечающей в первую очередь указанным выше требованиям принцип формирования элиты, Мы рискуем вернуться к разбитому корыту демократии. Какой формы будет новая корыта не имеет значения. Мы ставим перед собой задачу разработать концепцию государства, где источником власти будет ни народ, ни компьютер, ни лотерея и прочие привычные или экзотические варианты. Точка отсчета определяет последующую логику. Неверная точка отсчета делает неверными самые умные рассуждения. Единственным абсолютом, на который можно опираться, является Бог. Поэтому никакие демократические конструкции не рассматриваются. Мы однозначно и безусловно против любой демократии, хоть либеральной, хоть советской, хоть фашистской. Принцип всенародно избираемой власти, под каким бы соусом он ни преподносился, отвергается на корню, как обман и лукавство. Также просим не беспокоиться специалистов по написанию благих пожеланий. Мы не будем читать длинный нудный перечень, что нужно делать, чего не нужно. Жалко время тратить. Мы верим, вы за все хорошее и против всего плохого. Но... извините. Чтобы не было соблазнов объявить всякую власть от Бога, ниже отдельная глава на эту тему. Мы не считаем всякую власть от Бога. Есть власть православная, есть неправославная. На вопрос, каков сегодня в России источник власти, ответ дает Конституция. Православное царство невозможно на неправославной основе. России нужна православная власть. Если у вас есть своя модель общества, из нее должно быть видно, почему наделенные властью люди будут думать о благе общества, чем гарантируется их добросовестное отношение к народу, какой механизм защиты власти от политических коммерсантов, как избежать превращения самых сильных и умных в крысиных королей. На все эти вопросы дать ответы можем только мы. Не авторы этого текста, а все мы вместе, как в песне «Я, ты, он, она», вместе «целая страна». Мы Это поколение помнящих стыд, честь, совесть. Мы еще помним то время, когда слово «голубой» было прилагательным. Нас учили высшим принципам, пусть через призму советской идеологии, но все равно это были совесть и честь и стыд. Нам казалось это таким очевидным, как воздухом дышать. Но сегодня мы осознаем, если так пойдет дальше, вырастет поколение, которое искренне не будет понимать терминов «стыд» или «честь». Понимаете, новое поколение будет не бессовестным, в смысле отрицающим совесть о незнающем совести. Это пострашнее бессовестных. Когда человек что-то отрицает, всегда есть возможность пересмотреть свой взгляд. Но как пересмотреть взгляд на то, чего не знаешь? Это будет беззащитное поколение, которое мамона сломает, как соломину. Ни при каких условиях оно не может противостоять идущим процессам. Советские люди не могли противостоять информационной агрессии Запада, потому что у них не было четких ориентиров, вместо них расплывчатые общие слова. У нового поколения есть четкие ориентиры, но они ложные. Это делает ситуацию еще более опасной, сомнутых, как щенков. Новое поколение, выросшее в атмосфере пепси, предсказуемо на все 100, и потому беззащитно. Оно более примитивно, потому что более коммерческое, более рациональное и более безнравственное. Есть рвущиеся из этой обывательской трясины, куда нас погружают, но их меньшинство. Проще говоря, их можно посчитать, как тушенку на складе. И предсказать поведение, как предсказывается поведение ребенка, увидевшего новую игрушку. Так что делать основную работу придется нам, помнящим, что такое честь и совесть. Пусть под эти слова нам не подводили фундамент, вернее подводили в качестве фундамент марксизм, но это был суррогат, который исчез. Все мы в той или иной степени приложили руку к разрушению России, кто действием, кто бездействием. Одни готовы были принести много зла, лишь бы денег нажить, но у них не получилось. Другие не думали о зле, но так сложилось, что принесли его много, оказавшись в нужное время в нужном месте. Время было такое, каша в голове была жуткая. СССР не оставил никаких ориентиров, всем нам хотелось быстрее реализовать свои таланты, жить как можно полнее, игнорируя неудобные моменты. Наше поколение попросту делало вид, что не замечает их, что этого нет. Мы были материалом, готовым принять оправдательную логику любого хищничества. Западная информация, наложенная на двойную мораль от СССР, нам здорово в этом помогла. Мы, пишущие эти строки, далеко не ангелы. Мы прошли через все это.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 и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Эклезиаст Крыса, которую приучили жрать своих собратьев и сестер, до конца дня останется такой. У нее сформировалась новая природа. Мы же не крысы. Мы люди, которых попросту обманули. Но сознавая обман, мы можем вернуться в человеческое состояние. В одиночку трудно, но вместе очень даже возможно, когда все вместе, когда чувствуешь плечо друга, падать некуда. На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Луки Наш коллектив состоит не из святых, но из грешников. Одни раскаялись, другие на пути к покаянию, но каждый чувствует, он много в жизни сделал того, чего не следовало делать. Приглашаем в свой коллектив таких грешников.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 И вот здесь есть приятный сюрприз. В глобальном стратегическом смысле у нас нет врага. Детальная аргументация этого факта будет приведена в следующей книге. Здесь же ограничимся утверждением, что на Земле нет организации людей, ставящей целью уничтожить планету и человечество. Все тайные и явные силы, осмысливающие ситуацию в мировом масштабе, имеют целью достичь гармонии, то есть обеспечить максимально возможное счастье. Мотивация в равной степени может быть как метафизическое основание, так и рациональное. Метафизическое это когда люди заботятся обо всем мире, надеясь через то спасти свою душу. Рациональное сводится к справедливому доступу всех к земным ценностям. Понятие справедливости у всех разное, но все люди и группы так или иначе имеют целью привести мировую систему в гармонию. Столкновения между мировыми игроками имеют две причины. Первое разное понимание гармонии. Религиозные страны провозглашают доминанты поклонения Богу. Светские страны провозглашают доминантный рост потребления. Вокруг разных оснований выстраиваются разные системы и возникают два антагонистичных лагеря. По происшествии веков светская система вытеснила религиозную. На сегодня в мире нет мировых игроков, оперирующих религиозными понятиями. Теперь битва идет внутри одного мировоззрения, материального. Это битва меньшего масштаба, изначально не рассматривающая человечество и мир в целом как единый организм. Ее цель – получить благо для части человечества, своего народа. Религиозная система всегда имеет целью гармонию для всех. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка. Даже иудаизм с его понятием биологического неравенства ориентирован не на больший материальный кусок, а на мировую гармонию. Согласно его концепции, если один народ будет народом священников, на всей земле возникнет гармония. Мы сейчас не вдаемся в обсуждение того или иного учения. Мы просто показываем масштабные преимущества религиозного мышления по сравнению со светским взглядом на мир. Религия изначально рассматривает целое, материя за целое почитает часть. Когда материя вытеснила религию, не осталась сила, оперирующей целым. Части начали войну между собой, исходя не из целого, а из сиюминутного. Для стран сиюминутность означала мышление максимум десятилетиями. Все боролись со всеми, но никто не видел целого. По целом понимался захват мира, ради блага части мира. Самые сильные расширяют свое влияние на весь мир. Светское мировоззрение активирует войну не только между светскими странами, но и между светскими людьми. Война всех против всех. Утрата понятия целого включает механизм дробления. Действие теряет мировоззренческую масштабность, одновременно за счет прогресса и новых технических возможностей увеличиваясь в чисто физическом размере. Борьба внутри светской системы становится более жестокой, непримиримой и бескомпромиссной. Оно и понятно, в природе самая жестокая конкуренция происходит не между разными, а между себе подобными. Говоря научным языком, самая жесткая борьба за выживание идет не между видами, а внутри видов. Но при всем при том, ни у кого нет метафизической цели уничтожить отдельные народы или все человечество. Сама по себе такая цель может быть, но она не имеет самодостаточности. Грубо говоря, я убиваю курицу не ради смерти курицы, а ради своего пропитания, то есть ради себя. Если можно было бы насытиться курицей, не убивая самой курицы, все бы так и сделали. При светском мировоззрении не может быть метафизических целей. Это значит, никто в мире не хочет уничтожить человечество или народ ради самого уничтожения. И вот этот момент свидетельствует об отсутствии сатанинского рая, предполагающего в метафизическом мире свои порочные блаженства. Раз нет мотива, нет действия. Люди дерутся не с целью убить друг друга, а сначала за кусок хлеба, потом за кусок, намазанный маслом, потом икрой и так далее. Врагов в глобальном смысле среди людей у нас нет. Наш враг – сатана, персонаж метафизического мира, оперирующий людей через активацию их желаний. У нас есть оппоненты, имеющие иное представление о благе и способе его достижения. Важно отметить, наши оппоненты стремятся к благу в своем понимании. К злу именно как к злу ради самого зла никто не стремится. Нельзя понимать демократов как людей, сознательно культивирующих демократию, чтобы запустить механизм уничтожения человечества. Люди могут служить сатане только неосознанно. Сознательно можно служить лишь Богу. За выполнение своих требований Бог обещает рай. Это стимулирует выполнять несуразные, с рациональной точки зрения, требования. Человек, верящий в Бога, живет эту жизнь ради той. Сатана не может обещать своим слугам сатанинского рая, напротив, порочное удовольствие в неограниченном количестве, за выполнение своих запросов поэтому не может требовать действий, противоречащих рациональной логике людей". Известно огромное количество святых, принявших страдания ради выполнения заповеди бога. Но неизвестно ни одного сатаниста, принявшего страдания ради заповеди сатаны. При этом заповеди бога, противоречат рациональной логике. А заповеди сатаны этой логике соответствуют. Заповеди бога исполняются исключительно ради бога, за что люди получают награду. Заповеди сатаны исполняются исключительно ради себя, И это воспринимается как проявление воли, а не как служение кому-то. лицо манипуляция. Нет белого и черного бога. Есть бог и отпавшего от бесконечного бога единица – сатана. Его возможности огромны, но не безграничны. Сатана не может иметь сознательных служителей, потому что не может побудить людей выполнять требования, в которых они не видят смысла. Чтобы побудить людей выполнять нужные ему действия, он вынужден лукавить, хитрить, обманывать побуждать человека делать то, в чем тот увидит свою выгоду. Но золото, которым котором платит сатана, всегда в итоге оказывается черепками, потому что нет у него настоящего золота. Он фальшивомонетчик во всех смыслах. Используемые сатаной в темные люди не враги, а обманутые им наши братья. Они только выглядят врагами, но ситуация изменится, если они поймут ее во всей полноте. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его. Кто это он, ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Марка. Про людей, имеющих намерение прийти к благу вне Бога, сказано, благими намерениями вымощена дорога в ад. Враг рода человечества манипулирует такими людьми. По сути, эти люди не враги, а соблазненные. В действительности они инструменты, которых сатана использует в темную. Люди совершают дела, которые вроде бы должны вести к благу, но приводят в пропасть. Наглядный пример стремление к свободе. В реальности свобода оказалась ущемлением духа и вседозволенностью порока. Подлинным врагом следует считать того, кто сознательно стремится уничтожить мир. Но раз среди людей никто не имеет такой цели, получается у нас нет врагов. Самые ужасные злодеи стремятся к добру в своем понимании. Имея ориентиром общее намерение, они оказываются обманутыми. Легко обмануть путника, не имеющего твердых ориентиров. Любой мираж ему кажется оазисом. Он идет туда и ведет за собой других. И губит всех. Гитлер хотел поделить людей на первый, второй и третий сорт не для того, чтобы погубить мир, а сообразно протестантской теории избранничества. Да, сатана его использовал как инструмент. Но сам Гитлер, как личность, не стремился к злу ради зла. С нашей точки зрения отсутствие сознательных врагов очень важный момент. У человека, способного крупно мыслить, шанс изменить взгляд на мир больше, нежели у того, кто живет раз и навсегда установленными шаблонами. Вож, обитающий на хвосте слона, может тщательно изучить свою территорию, но сознание никогда не охватит всего слона. Люди, мышления которых ограничено экономикой, могут быть очень умными и сильными, но узы сектора, в котором они мыслят, обрекают их на роль инструментов. Они никогда этого не поймут, поскольку требуется смотреть на ситуацию шире, чем они. Кто понимает экономику как целое, у того нет шанса объять целое. Кто разумеет под человеком туловище, тот не видит самого человека. Кто разумеет под жизнью общества и экономику, тот не видит самого общества. Наглядный пример крупного мышления в узком секторе англосаксонская цивилизация. Усмотрев в мировой торговле основу своего могущества, она сконцентрировалась на торговом завоевании мира. Это привело к непредусмотренным последствиям. Так сложилось, что горизонт мышления большинства упирается в экономику сейчас совсем недавно люди представления не имели о квантовой механике, но практика свидетельствует, когда открывается новое, люди могут его осмыслить. То, что они крупно мыслят в рамках экономических стандартов, дает надежду считать, что они смогут мыслить и более крупными категориями. Ранее поклонники демократии не пытались критически оценить фундамент, на котором покоятся их убеждения. Им сказали, мол, бога нет и главная экономика. Они поверили. В итоге их силы были направлены по ложному курсу. Неправильное направление сделало неправильным все последующие шаги. Пока они бегут, им не хватает времени остановиться и подумать о ключевых моментах. Но если они остановятся... Если они не предвзято осмыслят затронутую тему, вывод о демократии будет однозначный. Отдадим должное, многие умные люди сознают принципиальную порочность выборной системы. Но настолько привыкли к термину демократии, что возник как бы негласный запрет на использование других терминов. Это затрудняет осмысление нашего положения как, например, во время осмысления ситуации, в которую попал СССР, введя войска в Афганистан. На закрытых собраниях не пользовались термином «интернациональный долг», потому что сам термин предполагал определенную реакцию. Нельзя было говорить об отказе от выполнения долга, поэтому пользовались термином «война». Войну прекратить можно, а отказаться выполнять долг нельзя. Аналогичный прием был с японцами. Когда сбросили листовки, предлагающие сдаваться, они не сдавались, потому что в их традиции это считалось позором. А когда написали листовки, призывающие прекратить сопротивление, они начали сдаваться. Действие одно и то же, реакция разная. С демократией, про которую твердят, что это свобода и равенство, тот же самый эффект. Кто против нее, тот против свободы и равенства. В общем, террорист. В итоге, люди думают лишь о путях совершенствования существующего уклада, не дерзая помыслить о кардинальных изменениях. Не зная, что предложить вместо демократии, прячут свои сомнения за либеральной риторикой. Или вообще предпочитают отмалчиваться. Зная реальную цену народовластью, но не зная выхода из ситуации, они оказались в своеобразных тисках. Фундамент здания гнилой, строение однозначно рухнет. Но что делать? Менять один гнилой фундамент на другой не имеет смысла. Сегодня в России демократ на демократе сидит и демократом погоняется. Какого толка демократа, либерального, советского или фашистского не имеет значения. Главное, он носитель системы, удушающей Россию. А это опять заморочка с народными выборами власти, что в итоге ведет к тому, от чего мы спасаемся. Какой смысл менять одни народные выборы на другие? Пока нет концепции, за которой команда единомышленников стоит горой, пока вместо концепции демократические программы, написанные борзопицами под копирку, а вместо идейной команды политические коммерсанты, нет смысла передавать власть от одной команды демократов-временщиков другой. В такой ситуации оптимально демонстрировать приверженность системе, понимая это как тактическую уловку. С другой стороны, бездействовать на том основании, что нет детально проработанного плана выхода, тоже смерти подобно. Выше мы говорили и сейчас повторяем, оптимально параллельно делать два дела. Будущую конструкцию разрабатывать до деталей, когда возможно начинать строительство, и подготавливать атмосферу для изменения модели. Давайте исходить из установки, что все люди хорошие хотя бы потому, что создано по образу и подобию Бога. В каждом есть и первородный грех, и свобода воли. Если испорченную природу постоянно соблазнять, свобода приведет к падению. Кто из нас не без греха? Раз таковых нет, не будем кидаться камнями. В том числе и в тех, кого сегодня нам активно предлагают считать за врагов. Наша цель не разъединить, а объединить общество. Врагу рода человеческого выгодно, чтобы люди как можно больше собачились между собой. Это инициирует процесс раздробления. Ругающиеся и сами толком не понимают, из-за чего броняться. Это свидетельствует о манипуляции. Глупо идти на поводу манипуляторов, если мы понимаем все их уловки. Начнем с двух аксиом. Первое. Большинство людей не способно составить собственное представление об идущих на планете процессах. Им проще принять на веру набор общих мифов и больше не возвращаться к этой теме. Из первой аксиомы следует вторая. Непонимание исключает сознательное причинение вреда. Не понимая ситуации, создаваемой демократией, люди не могут оценивать ее. По ощущению обстоятельств они устроились на работу туда, где им предложили хорошие условия. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Они вросли в эту среду, сохранив абсолютное непонимание по глобальным вопросам. Если бы им перестали платить, они тут же бы ушли в другое место. Эти люди выполняют функцию инструмента. Заявляют себя демократами не потому, что понимают и разделяют принципы системы. Они вообще не думают о таких вещах. Весь их демократизм сводится к красивым словам «свободе и равенстве». Опросы свидетельствуют, такие люди ставят на первое место не базовые принципы демократии, а защищенность, уверенность в завтрашнем дне, благосостояние, борьбу с преступностью, коррупцией, безнравственностью и прочее. Смешно, но эти ценности с большим успехом дают другие государственные модели. Системообразующий момент демократии, право выбирать власть, большинством ее приверженцев вообще замалчивается. А если вдруг им напомнят, они заявляют, что для них это вообще не ценность, и на выборы они не ходят. Спрашивается, в каком месте они демократы, какой уровень их идейности, не кажется ли вам, что их попросту обманули? Люди заявляют себя демократами из-за положительного образа, ассоциировавшегося с этим термином, образа современного и свободного общества, где все равны, и выбора тут ни при чем. Если монархии задать такой образ, люди с тем же успехом станут называть себя монархистами. Причем будут это делать с большим пониманием, потому что помимо образа народу, можно дать логику монархии, семьи. Логику демократии дать невозможно, потому что ее нет, выбор без знаний невозможен. Система называет своим основанием то, чего нет, все построено на спекуляциях общими словами и эмоциях. Все все понимают, но жизнь имеет свои правила. Многие очевидные вещи нельзя озвучивать в лоб. Одних кормит игра в либерализм, других кормит игра в коммунизм или фашизм, суть одна и та же. Стыдить людей за то, что они работают в демократических конторах – дело неблагодарное. От этой работы зависит привычный уровень жизни, социальный статус, положение и признание. И что же теперь, если кто-то сказал, что демократия – это плохо, они должны все бросить? Даже если действительно поняли, что их используют в качестве инструментов, можем ли мы утверждать, что им теперь надо перечеркнуть всю прожитую жизнь? Сами обвинители могли бы поступить таким же образом. Если даже найдутся единицы, которые считают, что могли, пусть действуют, как говорят. Простому человеку свойственно искать не истину, а счастье. Какая деятельность ведет его к счастью, то он и будет оправдывать. Для него отказаться от деятельности, которая его кормит и дает статус, равносильно отказаться от жизни, уйти в монастырь. Многие ли на это способны? И надо ли требовать от людей, встроенных сегодня в систему продвижения и восхваления демократии, такой жертвы? Гораздо больше пользы они принесут, оставаясь на своих местах, но с той разницей, чтобы это работало на Россию. В данный момент никто не может никого убедить, будто все в его руках, стоит только захотеть. Дело даже не в том, что всех все устраивает в жизни. Таких людей, наверное, не существует. Но человеку страшно окунаться во что-то новое, ломать привычные стереотипы, уходить от линии жизни, к которой привык. И лишь когда жить так становится невозможно, то есть, проще говоря, когда ему нечего терять, вот тогда и происходит мобилизация сил и возможностей, о которых человек даже не подозревает. Пусть каждый сам с собой разбирается. Борцы с чужой нравственностью не приветствуются. Поэтому мы говорим демократам. Кроме немногочисленной группы реально идейных врагов Бога и России, мы вам не враги. Вы обычные люди. Мы предлагаем вам сотрудничество. Вы можете принести большую пользу в деле свержения демократии, ничем не рискуя, живя так, как жили до этого. Только теперь со смыслом. Предложение касается только тех, кто понимает, о чем речь. Кто не понимает, тот тоже наш человек. На выбор не ходит уже молодец. Мы никого ни к чему не призываем. Живите, как жили раньше. Хвалите демократию больше, чем хвалили до этого. Говорите о святом праве бороться за права всех носителей порока, потому что они тоже люди и имеют право на реализацию своих желаний. На фоне реальной действительности, когда объект мертв, но про мертвого утверждают, что он живой, это утверждение имеет обратную силу. Продвигая порок, недруги не учитывают культурных традиций, Все гребут под одну гребенку. По задумке организаторов, так называемый гей-парад на Красной площади разрушит последние остатки традиции. Дескать, упадут последние скрепы, общество превратится в кисель, который можно потом просто выплеснуть. Но они не понимают, что это приведет к обратному эффекту. Если фашисты на Красной площади не прошли, а педерасты пройдут, это многих отрезвит. В итоге, действие, направленное против России, обернется за Россию. Как в свое время монголы своим нашествием заставили объединиться враждующих князей. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Зачастую, чтобы человек увидел беду, ее нужно не уменьшить, а увеличить. Надо отдавать себе отчет в том, что современное поколение обожжено потребительством и порочностью. Мальчики в свое время получили урок, что пить – это круто. Обманывать лохов – круто. Потребительски относиться к женщинам – круто. Думать о России – отстой. Служить в армии – отстой. Девочки получали аналогичные установки, но с поправкой на свою природу. Выглядеть внешне блядью и даже быть блядью по факту – круто. Признак продвинутости – неуважение традиционных ценностей, родителей, родины, иметь вместо ребенка собачку, плевать на всех кроме себя. Все это так современно, так демократично. Виноваты ли в этом люди? Ни в коем случае. В каждом есть предрасположенность к пороку. Если мальчика с детства воспитывать как девочку, из него получится мужчина по телу и женщина по духу. Враг прямо и косвенно внушает, мол, в пороке нет ничего зазорного, это естественно, каждый имеет право на свои вкусы. Враг понимает, главное убрать статус порока, представить его обычным делом, сегодня мужчинам формируют женский взгляд на мир, женщинам мужской. Люди перестают стесняться порока, что совсем не случайность. Если постоянно долбят, что гомосексуализм признак элитности и продвинутости, обязательно сработает эффект подражания, количество почувствовать себя причастными к элитным и продвинутым таким образом будет расти. Оправдывая себя в своих глазах, педерасты будут втягивать в свою субкультуру других. Получается, человек не виноват. Он сам жертва. Действительно, эти люди подобны больному чумой. Чума не щадит ни богатых, ни бедных. Больные люди проникли во все сферы общества и имеют высоких покровителей. Если сам стал больным и нет сил избавиться от порока, по крайней мере, стесняйся своего порока, не бравируй им. Возможно, Бог учтет твою немощь, неспособность противиться порочности. У каждого свои силы и свой предел, Господь говорит жителям Капернаума. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да ада не звернешься, Ибо если бы в Садоме явлены были силы явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле садомской отраднее будет день суда, нежели тебе. Евангелие от Матфея. С одной стороны, все мы порочные. Одни беспробудным пьянством и блядством хворают, другие педерастией Третьей – наркоманией, четвертой – жадностью и страстью к наживе, пятой – циничностью, гордыней, ложью, эгоизмом. С другой стороны, если не у всех есть силы терпеть, то силы скрывать свой порог точно у всех имеются. Проблема в том, что нет понимания, зачем скрывать, если это преподносится как свобода. Без этого нет стыда, а без него нет желания терпеть и не приходит опыт воздержания. А без воздержания нет надежды на спасение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. Последнее к кремлинам. Если два человека не колются героином, кажется, оба совершают одинаковое действие – не колются. Но если один наркоман, а второй ни разу не пробовал, получается не одинаковое. Наркоману великим терпением достается состояние не колодца. Для обычного же человека это в порядке вещей. Если наркоман перетерпит ломку, но ничем не заполнит пустоту, он сорвется. И это еще страшнее. Человека, зависимого от плотских удовольствий, можно сравнить с наркоманом. Зависимость возникает от любого вида порока – сребролюбия, блуда, обжорства и прочих. Кто может перетерпеть эту зависимость, тому важно заполнить освободившуюся пустоту. Большинство не способны на подвиг. Сегодня принято лучше косить от армии, чем идти в нее, а раньше шли голову положить за веру и отечество. И таковым был не только русский народ, такими были все народы, пока их «не просветили». в кавычках. Есть ли у современных людей принципы, за которые они готовы умереть – Ни в одной христианской стране нет такого большинства. В России тоже нет. Если так, из старого нельзя построить новое. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Евангелие от Марка Чтобы построить здоровое общество, нужно уничтожить источник заразы. Способ можно позаимствовать у Моисея, выведшего евреев из Египта. Он понимал, из египетских рабов, рожденных от рабов и выросших в сознании собственного рабства, нельзя построить свободное общество. Земля обетованная была не для них. Он 40 лет водил народ по пустыне, чтобы никто из рабов не вошел в землю обетованную. За этот период зараженные рабством люди естественным образом вымерли. Новые люди, рожденные свободными и выросшие в суровых условиях пустыни, создали новое государство. У нас аналогичная ситуация. Мы рабы порока. Это вошло в кровь и плоть. Мы, потребители, как бы себя ни оправдывали. Умом понимая, что модные штиблеты и яхты, стильные утюги и автомобили счастья не добавляют, все равно стремимся ко всему этому. Мы наркоманы. Понимая вред потребления, мы не в силах отказаться от него. Это наша проблема, наша беда. Но у нас хватает ума это осознавать. Не хватает духу это зафиксировать и сделать выводы. Мы больные, гнилые, испорченные. Мы те, кого нужно водить по пустыне до тех пор, пока не родится новое свободное поколение, арабское вымрет. Нужен эффект 40 лет. Православное царство может быть построено из людей с новым сознанием, новой шкалой ценностей и новыми ориентирами. Наше поколение не войдет в землю обетованную, будущую великую Россию. Нет смысла сокрушаться по этому поводу. Мы такие, как есть, и кардинально другими не станем. Единицы из единиц могут измениться, но мы говорим о большинстве. Чем утешиться от такой перспективы, пусть каждый решает сам. Общие рекомендации тут неуместны. Если мы потрудимся для своих ближних, для своих детей и будущих потомков, сегодня приготовленных на духовное заклание и пожизненное поклонение мамуне, если не дадим посадить их на иглу потребления атеизма, нам это зачтется на том свете. Глава 2. Приглашение. Обязательное. Мы ищем людей, понимающих чудовищную глупость происходящего. Чтобы создать новую модель государства, в первую очередь нужны люди живого масштабного ума, вмещающие объем проблемы, не засушенные в марксистских или либеральных догмах ученые, говорящие на непонятном языке непонятные слова, ушедшие в своем интеллектуальном изощрении в непролазные дебри. Нужны люди, понимающие ситуацию во всей ее величине и способные смотреть на мир новыми глазами. И еще нам не интересны люди, заявляющие о своем знании истины, но ничего не делающие для ее установления. Если вы не пытаетесь осуществить свою идею, как можно надеяться, что ее будут реализовывать другие? В России сформировался целый класс людей, искренне любящих поговорить о спасении России и вообще о разных проблемах, коих сегодня в изобилии. Им действительно это нравится. Они любят трибуну, любят свободные уши, любят пафос. Но они не способны перейти от слов к делу. И не потому, что воли нет, просто нет понимания ситуации, лозунги, благие пожелания, общие слова. Суть проблемы они не видят. Показатель маразма, многие борцы с демократией искренне не понимают, что сами являются демократами. Признавая базовый демократический принцип, источник власти – народ, они против демократии, но за демократический принцип. Неудивительно, что их активно используют в темную. В американской газете для банкиров от 25 августа 1924 года читаем, разделяя массу избирателей на отдельные группы с помощью многопартийной политической системы, Можем добиться того, чтобы они расходовали свою энергию, сражаясь в вопросах, которые на самом деле не имеют принципиальной важности. Смысл партий пенсионеров, автолюбителей, фашистов, молодежи, коммунистов, экологов и прочее понятен всем, кроме организаторов этих партий. Их или используют в темную, или просто покупают. Если они это понимают, предпочитают молчать. Про себя думают, что хорошо устроились и не ведают своей убогости. Чтобы от общих слов перейти к практике, а первым шагом в этом направлении является интеллектуальная деятельность по созданию антидемократической модели, нужно привлечь людей соответствующего потенциала. Чтобы получить результат, нужна последовательная системная работа. Если этого нет, вместо конструкторского бюро получится что-то типа современного круглого стола. Все кинутся говорить про все, никто не будет понимать никого. Эмоциональная атмосфера превратится в интеллектуальный бардак. По общему результату это будет еще один гвоздь в гроб русского патриотизма. Избежать подобной ситуации не так просто, как кажется. Вот пригласили мы всех желающих. Дальше что? А дальше станут приходить люди, преимущественно не соответствующие требуемому уровню. Это очень мягко сказано. Если говорить конкретнее, набежит куча народу, близко не понимающего предмет разговора. Весной и осенью есть опасность быть захлестнутыми потоком экзотических типов и больных людей. Наряду со странными личностями будет много честных людей, жаждущих настоящего дела. Как из разношерстной публики выделить нужных, которые могут войти в команду? Пока нет механизма решения этой проблемы, заранее можно сказать, что широкое приглашение обернется возникновением ура патриотической атмосферы. Она гарантированно выдавит всех интересных, серьезных людей. Останутся маленькие, честные люди и много идиотов. Первые будут стараться делать то, что видели в кино. Начнут призывать носиться с плакатом и требовать справедливости, по которой понимают увеличение социальных льгот. Другие станут рассказывать об облучении человечества из космоса. Обязательно найдутся сторонники бить тех, кто выпил всю воду из крана. Таковы сегодня спасатели России. Дальнейшее развитие событий очевидно. Враги и политкоммерсанты будут использовать ура патриотов и идиотов в своих целях. Идиотов для раскачки национального вопроса. Ура патриотов для борьбы против коммунальных реформ. Для справки, их инициируют не озаботившиеся тяжелым положением пенсионеров честные люди а чиновничьи группировки, использующие любой компромат друг на друга. Кто хочет более детально узнать, как это делается, обратитесь в книжные магазины. Сегодня в России настолько циничная ситуация, что издается литература, излагающая приемы разведения электората и черных технологий. В наши планы не входит создавать политическое пушечное мясо. Но если мы просто позовем всех, кто жаждет спасать Россию, получится самый настоящий мясокомбинат, яркий, кричащий дурдом. Чтобы эффективно действовать, нужно идти принципиально другим путем. Не собирать в кучу несчастных людей, которым партии с красивыми названиями голову задурили. Человек, даже если умом не понимает, интуитивно все равно чувствует лукавство и подвох. Но так уж он устроен, что если ему плохо, он должен куда-то идти. Когда плохо, и идти некуда, становится еще хуже. Сегодня многим нашим людям плохо. Вот и идут они, лишь бы идти, лишь бы не сидеть дома и не видеть, во что превращают страну они идут с душой нараспашку, а им в душу ведро продажных помоев. А если кто заикнется, мол, нечестно, так не договаривались, того еще и высмеют. Вся демократия в этом. Что же после этого чувствует человек, неверие во всех и вся? Убеждение, что обман и есть норма. Жить по чести, без обмана – это теперь удел быдла. Одни политики называют их биомассой, другие – электоратом, а в реальности – это люди, которым идти некуда.